Этот экскурс в далёкую историю обусловлен необходимостью напомнить, что нашу историю извратили с целью подорвать единство народа, его веру в своих великих предков. Нам всё время подставляют липовых героев, тех, кто принёс России зло, кто предал народ. Подумайте, за что возвеличивают Николая II? За то, что на протяжении 13 лет он не оказал никакой помощи и поддержки десяткам патриотических и монархических организаций России, созданных в начале 20 века после поражения в русско-японской войне 1904-1905 годов. За то, что он не захотел опереться на свой народ после кровавого террора иудейских революционеров-уголовников в 1905 году, названного имя первой русской революцией. А может, за тот бардак в правительственных эшелонах власти и министерскую чехарду, которой манипулировал ставленник Чёрных сил России Григорий Фёфийevich Распутин или за то, что Николай II стал клятвопреступником, отрекшись от престола, монархии, государства и народа в тяжелейший час для России. Читая его дневники в последние 10 лет перед его арестом, убеждаешься, что это был человек, не способный к управлению такой огромной державой, как Россия. Более того, Это был жалкий, безвольный и мяккотелый человек, который мечтал не управлять великой империей, а хотел жить тихо в Ливадии или в Крыму. О том, что он для ещё в середине века хотел взять под свой контроль Россию, масса фактов. Английский шпион Ченслер в 1553 году не только получил аудиенции у Ивана IV, но и получил разрешение на создание Московской торговой компании и право на торговлю с Россией, то есть стал монополистом на торговлю всех стран с Россией. Затем он получил и право беспошлинной торговли вообще, а в 1569 году беспошлинной транзитной торговли по водному пути со странами Востока. То есть англичане при помощи этого шпиона вытеснили всех иностранцев, хотевших торговать на русском рынке, нанося тем самым огромный ущерб казне России. Однако алчность и погубила англичан. В 1570 году, впав в очередной приступ ярости, Иван Грозный лишил англичан встяческих льгот. После великой смуты На российском престоле восцарился избранный на царствование Михаил Фёдорович Романов. И сразу же к нему был представлен английский лекарь, одновременно бывший и астрологом, и шпионом. Этим шпионом и по совместительству лекарем был сын известного английского шпиона Джона Ди, Артур Ди. Этот лекарь был представлен к новому царю как раз вовремя, Начиналась новая династия Романовых и тридцатилетняя война в Европе между католицизмом и протестантизмом, куда втянули и Россию на противоевевственной стороне протестантской Англии против Габсбургов. То есть Россию, третий Рим, ставили сосвященной Римской империей германской нации. Так тогда называли империю Габсбургов. Кончилось это для России зазором. Завершилась эта война Вестфальским миром в 1648 году, и подпись российского царя в этом договоре была предпоследней. За ней шёл только нищий Трансильванский князь. Россия во второй половине 17 века претерпела много козней и подлостей от уже сложившейся к концу 17 века общей европейской геополитической коалиции во главе с Англией, которая поставила перед собой цель колонизации из-за колебания России. Уже в Петровские времена, в начале 18 века, взбесившись от бессильной злобы на Петра I и Россию, уверенно вышедшие на берега Балтики А тем более на Каспии, откуда рукой подать до да Индии и Азии в целом. Английская резидентура Джеффериса в России вышла к королю Георгу I с официальной разработкой о проведении в 1719 году диверсионной операции по захвату и уничтожению участников Аланского мирного конгресса. Тогда как раз собирался прибыть Пётр I. Какой ужас придумал для подлой, лживой и коварной Англии слоган: "Старое и доброе. Пленить или убить на поле боя". Царя или короля от другой страны это одно, а планировать подлое убийство из-за угла государя, даже не состоявшего в войне против Англии, Это совершенно другое дело. Для такой подлости и коварства против России не опускалось ни одно государство мира. Провокации Англии против России не прекращались ни на одно десятилетие. Практически все русско-турецкие войны были тем или иным способом инспирированы английской разведкой и торгово-финансовой олигархией. Все набеги крымских татар на южные рубежи России также связаны с кознями и подстрекательством Англии. Всё это оборачивалось для нашей страны гибелью сотен тысяч мирных жителей, которых вырезали как стада баранов, а других сотнями тысяч угоняли в рабство. Города и посёлки России разорялись и сжигались дотла. России приходилось тратить огромные суммы денег не на развитие страны, а на восстановление разрушенных и сожженных городов и на укрепление границ. Англия и прямо и косвенно виновна в гибели миллионов наших предков, в гигантском ущербе, нанесенном России и нашему народу, и не исключено, что 21 век станет веком платежа Англии по-русским и другим счетам. Что ж тут говорить о Кавказе, где Англия постоянно подпитывала продажных кавказских князьков для набегов на нашу страну. С одной стороны, Англия наушкивала Османскую империю на беспощадное завоевание кавказских земель и создание непреодолимых барьеров для России на южном направлении оберегая пути, ведущие к Индии и ее богатствам, и в первую очередь к сверхдоходам Ост-Индской компании. При этом жестокость турок не знала границ. Так, например, в 1725 году османская армия захватила Тембриз, Гянджу и другие крупные города Южного Кавказа. При этом было истреблено только мирных жителей около 30 тысяч, в том числе много лесгинов. Целенаправленное и жестокое истребление портой армян, грузин, дагестанцев и других народов Кавказа с целью завоевания их территорий родило нежелательную для Англии тенденцию. Кавказские народы всё чаще стали обращаться за помощью к русскому царю, а затем и вовсе проситься о вхождении в состав России. Так в 1726-27 годах верность России на Кавказе подтвердили выдачи заложников десявки владельтелей Дагестана, Кабарды и Чечни. Особенно интенсивно этот процесс проходил в Прикаспийских провинциях, где в середине 1730 года дали присягу на верность России большинство феодальных правителей. Ле о пресечения подрывных действий Англии против России и её влияние на народы Кавказа. Указом Сената от 23 ноября 1746 года английская коммерция в Персию через Россию Астрахань была запрещена.